Глава тридцать Прошло немного времени с тех пор, как Амина поселилась у вдовы. Она только что вернулась с прогулки по городу, где делала разные закупки, которые принесла с собой под мантильей. «Наконец-то я здесь одна, и никто не следит за мной», — мысленно воскликнула она. «Теперь у меня есть все, что нужно, и скоро я узнаю то, что хочу узнать». В этот момент маленький Педро вбежал в ее комнату и кинулся здороваться. «Где твоя мама, Педро?» — спросила Амина. «Она ушла к родственникам на весь вечер, и мы с вами остались одни», — сказал мальчик. «Можно мне остаться с вами?» «Конечно, можно. Но а скажи мне, ты можешь сохранить что-нибудь в тайне?» «Да, могу». Скажите ваш секрет, и вы увидите, что никто ничего не узнает. Мне нечего сказать, мой милый, но я хочу показать тебе такую игру. Я хочу показать тебе разные вещи на твоей ладони. О, да, покажите мне. Хорошо, я покажу, но только если ты мне обещаешь никому не говорить об этом. Нет, нет, клянусь вам, Пресвятой Богородица, и никому ничего не скажу. Ну так смотри же. Амина разожгла угольки на жестяном блюде, затем взяла гусиное перо, чернила и пару ножниц и написала на клочке бумаги несколько букв, напевая при этом непонятные слова. После этого она кинула на уголь кориандровые семена и ладан, отчего в комнате распространился сильный удушливый аромат. Она посадила педра на низенькую скамеечку возле себя и, взяв правую руку мальчика, некоторое время держала ее в своей. Она начертила на его ладони квадрат и какие-то буквы и знаки на каждой стороне квадрата. В центр квадрата она налила немного чернил, так что образовалось нечто вроде черного глазка величиной с полкроны. «Ну, теперь все готово», — сказала она. «Смотри, Педро, на это пятно чернил и скажи, что ты в нем видишь». «Мое лицо», — сказал мальчик. Амина еще подкинула ладана на горячие угли, так что вся комната наполнилась дымом. При этом она что-то бормотала. «Будьте здесь слуги этого имени, отдерните завесу и скажите правду». Начертанные ею на бумаге буквы или слова, она разрезала ножницами на части, и, взяв одну из частей, бросила ее на уголь, продолжая держать в своей руке руку мальчика. «Ну а теперь что ты видишь, Педро?» «Я вижу человека, который подметает», — сказал Педро с тревогой. «Не бойся, дружок, ты сейчас увидишь другое. Ну что, он перестал мести?» «Да, перестал». Теперь Амина снова что-то забормотала и кинула в огонь другой кусок бумажки с написанными на нем буквами или словами. Ну а теперь скажи, Педро, Филипп Вандердекин, явись. Филипп Вандердекин, явись, повторил мальчик дрожащим голосом. Теперь скажи мне, что ты видишь? Только скажи правду. И я вижу человека, лежащего на белом песке. Только мне не нравится эта игра. Не пугайся, я обязательно дам тебе конфет, вот увидишь. Скажи мне, как этот человек одет? На нем коротенькая куртка, белые панталоны. Он оглядывается кругом, а теперь достает что-то, что у него было спрятано на груди и целует. «Это он! Он! Он жив! Небо, благодарю тебя! Ну, смотри еще, Педро!» Он встает. «Нет, мне не нравится эта игра, я боюсь, мне страшно! Пустите меня!» Мальчик заплакал и стер с руки чернила. Чары исчезли, и Амина не смогла больше ничего узнать. Она принялась успокаивать мальчика, задаривать его подарками и заставила несколько раз повторить обещание никому ничего не говорить об их игре. Амина решила не возобновлять дальнейших испытаний судьбы до того времени, пока ребенок забудет свои страхи и не согласится сам возобновить эту игру. Однажды, много дней спустя, Когда мать мальчика ушла куда-то, в комнату Амины пришел Педро и спросил, не поиграть ли им опять в ту игру. «Но ведь ты будешь бояться». «Нет, теперь не буду», — ответил мальчик. «Тогда был вечер, а сейчас день, теперь не так страшно». Амина, которой хотелось узнать больше о Филиппе, конечно, согласилась. Комната снова наполнилась дымом и запахом ладана, она как тогда бормотала заклинание черное зеркало было на ладони ребенка, и по ее просьбе маленький Педро снова воскликнул «Филипп вандердекин явись!». В этот момент распахнулась дверь ее комнаты, и Патер Матиас в сопровождении вдовы и еще нескольких лиц остановился на пороге. «Так значит, я не ошибался тогда, в вашем доме в Тернезе!» — воскликнул паттер скрестив на груди руки и с негодованием глядя на Амину. «Проклятая колдунья! Теперь мы тебя обнаружили!» Амина ответила ему таким же гневным взглядом и сказала. «Я не вашей веры, а моя вера не запрещает мне испытывать судьбу» как видно, подслушивание и подглядывание предписывается вашей религией. Но здесь, в этой комнате, я хозяйка, и прошу вас и тех, кто с вами пришел, удалиться отсюда немедленно. «Прежде соберите все эти предметы колдовства», — сказал Патер Матиас, сопровождавшим его людям. И когда это было сделано, все удалились, оставив Амину одну. Амина почувствовала, что на этот раз она погибла. Она знала, что в католических странах колдовство считается страшнейшим преступлением, а она была застигнута на месте преступления. «Ну что ж», — решила она, — «это моя судьба. Нужно быть готовой». Дело в том, что маленький Педро на другой же день забыл о своем обещании и рассказал обо всем матери. Вдова, подозревая в этой страшной игре что-то недоброе, пошла к патру Матиасу и передала ему все, что слышала от своего сына. Убежденный на этот раз в том, что Амина действительно занимается колдовством и знает с нечистыми силами, патр Матиас решил уличить ее в этом преступлении. С этой целью он предложил, чтобы мальчик вызвал Амину на повторение игры, и они поймают ее на месте преступления. Спустя полчаса после того, как Патер и другие свидетели ушли, оставив Амину одну, явились двое мужчин, одетых в черное с головы до ног, и потребовали, чтобы она шла за ними. В противном случае они грозили прибегнуть к силе. Амина не стала сопротивляться. В сопровождении этих людей она пересекла сквер, ворота темного здания перед ними распахнулись спутники пригласили ее войти. Спустя несколько минут Амина очутилась в одной из тюремных камер Инквизиции.